Многие фразеологические сращения, фразеологические единства существуют наряду со свободными словосочетаниями того же состава. «Охотник сам лил пули для старинного ружья». Словосочетание «лил пули» воспринимается как «свободное», то есть в прямом его значении – это 104-я страница – Сосед перебил рассказчик. Ну и мастер же ты пули-то лить. Это уже не свободное словосочетание. Лить пули имеет уже значение хвастливо лгать, рассказывать что-либо не правдоподобное Таким образом, свободное словосочетание лить пули и фразеологическое сращение лить пули является омонимами Так как в современном языке не ощущается связь между их значениями. Если мы сопоставим свободное словосочетание «выносить ссор из избы» и фразеологическое единство «выносить ссор из избы», как разглашать раздоры, ссоры, дрязги, происходящие в семье какого-либо коллектива, то различие между ними окажется таким же, как различие между конкретным значением слова и его метафорическим значением. Например, сноб – связка, связанная пуг сжатых стеблей каких-либо хлебных растений. И сноб – это поток чего-либо, лучей, искр, пламени. Это положение может быть подтверждено очень многими фразеологическими единствами. «Камня на камне не оставить, ломиться в открытую дверь, махнуть рукой между двух стульев, нашла коса на камень через час по чайной ложке». В состав фразеологических единств входит также Пословица, которая имеет обобщенный переносный смысл. В отличие от фразеологических единств, пословица по своей форме является предложением, а не словосочетанием. А по логическому содержанию она представляет собой суждение, а не отдельное понятие. русские пословицы это же веками накопленная мудрость народа, творца и носителя языка. Пословица в краткой форме при помощи конкретных образов выражает очень глубокую идею назидательного часто характера. Большому кораблю большое плавание. Волков боятся в лес не ходить. И на старуху бывает проруха. Мал золотник, да дорог. Не все то золото, что блестит. В состав фразеологических единств включаются также и крылатые слова, выражения. Это афоризмы, цитаты из художественных, публицистических произведений. Это высказывания государственных деятелей, которые имеют метафорический смысл. Например, выражение из басни Крылова Ларчиков. А Ларчик просто открывался. употребляется по отношению ко всему тому, что представлялось трудно разрешимым, а на деле оказалось простым. Зачем было господину Киреевскому так хитро объяснять самое обыкновенное дело? Но ведь Ларчик-то просто открывался. Белов. Русские писатели обогатили наш язык многими крылатыми выражениями. Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна? Служить бы рад, прислуживаться тошно грибоедов Привычки свыше нам дана. Любви, все возрасты покорны. Блажен, кто с молоду был молод, Пушкин. Пошла писать в губерния. Не по чину берешь, Гоголь. Премудрый пескарь применительно к подлости. Сие от них не зависит. Салтыков Щедрин, человек-футлярик, унтер-пришибеев, это уже Чехов, а вот у Горького город жёлтого дьявола, безумству храбрых, вот мудрость жизни. Источником крылатых слов является античные и библейские мифы, Исторические факты, легенды, мировая художественная литература, критика, публицистика, мемуары, научное сочинение, речи, политических и общественных деятелей. Трагедия Пушкина «Борис Годунов» заканчивается в следующей сцене. Боярин, Масальский, один из убийц вдовы Бориса Годунова и его сына, объявляет народу. Народ... Мария Годуновой, сын ее Федор, Отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что же вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович! А народ безмолвствует. Крылатая фраза. Народ безмолвствует. употребляется как характеристика бесправного положения народа в условиях реакции. «И ты, Брут!» С такими словами в трагедии Шекспира Юлии Церезарь умирающий Цезарь обращается к Бруту, находившемуся в числе заговорщиков, напавших на него в Сенате. Эта фраза стала... употребляться для характеристики неожиданной и смены друга сражаться с ветряными мельницами это выражение употребляется в значении бесплодно бороться с воображаемыми препятствиями как дом пехот, который принял ветряные мельницы за великанов таким образом Характерным свойством всех видов фразеологических единств является следующее. Хотя смысл их и определяется суммой значений, составляющей компонентов, этот смысл понимается переносно. Выражение «став фразеологическим единством» обозначает более абстрактную, более широкую идею, нежели то, Буквальное, конкретное понятие или суждение, которое обозначено входящими в него словами. Это была 105-я страница. А вот сейчас 106-я.